Оперуполномоченным тюрьмы после добряка Шевченко стал полковник Мишин, сытый, наглый франк. Он щеголял в односкроенных мундирах, наряжаясь то летчиком, то танкистом, то артиллеристом. Офицеры органов носили знаки самых разных родов оружия, то ли для пущей секретности, то ли чтобы не пугать жителей столицы нарастающим обилием чекистских кадров. Два-три раза в месяц он выдавал нам письма, переводы, бандероли. Списки вызываемых за почтой оглашались на поверке или вывешивались у юрты медпункта. При этом он вербовал стукачей. В первый раз он уговаривал меня едва ли не ласково. Он знает, что я советский патриот, а ему так нужна точная добросовестная информация. Но и в этот И в следующий раз я говорил ему тоже, что раньше Шикину и другим его коллегам в подобных случаях. Если я узнаю о чем-либо опасном для объекта, для государства, то, разумеется, немедленно подам сигнал тревоги, но не хочу, не могу и не буду подслушивать, подглядывать, подделываться к тем, кто высказывает чуждые мне взгляды. А доносить о спорах, о разговорах я считаю и недостойным, и просто ненужным. Ведь какие бы слова не говорились в тюрьме, от них не может быть опасности государству. Любой говорун уже наказан, уже в заключении. Вот этот ваш разговор уже есть антисоветский. Можно расценить как агитацию против бдительности. Простите, гражданин подполковник, но кто может поверить, что заключенный ввел антисоветскую агитацию? наедине с офицером госбезопасности, оперативным работником такого ранга. Он помолчал, ухмыляясь и таращаясь, тренируя железный дзержинский взгляд. Но я знал противоядие, спокойно глядеть в переносицу, стараясь думать о чем-нибудь постороннем, далеком. «Идите!» На утренней поверке дежурный объявил, что впредь разрешается писать только ближайшим прямым родственникам, родителям, жене, детям или братьям, сестрам. И мы сегодня же должны были представить опер уполномоченному в списке адресатов, точно указав возраст и место рождения. Список я принес, но не помнил точно название того поселка в Донбассе, где родилась Надя. «Александров», «Александровск», «Александровка» или «Александрия» и не знал, как он называется теперь. Мишин проглядел список и посмотрел на меня почти весело. «Этого не приму. Это филькина грамота. Как же это вы женились и не знали на ком, где родилась?» «Чтобы узнать человека, не нужно изучать его паспорт. Так что же, вы себе жену в бардаке нашли?» «Гражданин подполковник, вы не имеете права оскорблять моих близких. Я настаиваю, чтобы вы взяли свои слова обратно». «Еще чего?» Он встал из-за стола и ухмылялся уже по-иному, злорадно. «Ага, поймал за заживое». «Вы что это себе позволяете?» «Я вас спрашиваю, и вы обязаны отвечать. Я спрашиваю, в каком бардаке вы женились, что не знаете происхождение...» Видимо, это вы привыкли иметь дело с теми, кто женится в бардаках. Пока вы не извинитесь, я не приду к вам ни на какие вызовы, ни за письмами. Можете притащить силы но все равно разговаривать не буду. Это что значит? Но я уже не видел его, не слышал. Ощущая, как деревенеет затылок от холодного бешенства, боясь взорваться, я круто повернулся и выбежал из кабинета. В коридоре стояла обычная очередь получателей писем. Некоторые потом рассказывали то, чего я не помню Проскочил бледный, глаза дикие, бормочет. Не позволю, не позволю. Мы уже думали, запсиховал, получил дурное известие и тронулся. В тот же день я подал заявление начальнику тюрьмы. Тогда в этой должности был флегматичный подполковник, Судя по ленточкам и нашивкам за ранение, фронтовик. У Мишина была одна куцая полоска из двух ленточек, явно тыловые награды. Начальник вызвал меня. «Что вы там придумали? Что еще за обиды?» И нетерпеливо выслушав мои объяснения, заговорил спокойно, мне показалось даже сочувственным. «Ну, подполковник сказал быть, может не так». Зачем же сразу на принцип давить, обижаться? Вы же не одной компании. Это на дружков приятелей обижаются. А вы пишете, что подполковник извинился. Так не бывало. Не хотите разговаривать? Даже свои письма получать? Это ж как-то знаете несерьезно, по-детски. Может вы теперь и до меня обидитесь? Советские законы и в уголовном кодексе, и в уголовно-процессуальном точно предписывают, Нельзя унижать человеческое достоинство. Даже злейших преступников нельзя мучить или оскорблять. Подполковник нарушил закон. Пока он передо мной не извинится, я не буду с ним разговаривать, не ни сам к нему обращаться, не отвечать на его вопросы. Это значит, вы хотите не исполнять, нарушать приказания, сопротивляться начальству. Вы что ж, не понимаете, что это значит? Понимаю, что ничего не нарушал и нарушать не собираюсь. Порядок я соблюдаю, работаю добросовестно. Но просто не буду разговаривать с тем начальником, который меня грубо оскорбил, пока он не извинится. Значит, не пойдете за почтой? Не будете посылать писем? Мы ж для вас исключения делать не будем. Ну что ж, значит, сами себя наказывайте и своих родственников. Они же беспокоиться будут. Больше двух месяцев я не ходил за почтой и сам не писал. Гумер позвонил моим родным, сказал, что я здоров, благополучен, но пока не буду переписываться. Однако передачи носить можно. Передачи нам привозил завхоз. Потом Мишин ушел в отпуск и почту стал выдавать и принимать сам начальник. Я сразу получил большую пачку писем от Нади, от родителей, от Инны левидовой и несколько пакетов книг. Среди них был учебник китайского языка, брошюры, речи Сталина, переведенные на китайский, и словари – турецкий, монгольский и другие. Начальник спрашивал, сколько есть иероглифов, трудно ли их выучить, какие языки я знаю. Спрашивал и поглядывал с любопытством, явно доброжелательным. В следующий раз он спросил, Много ли еще иероглифов я выучил, и я нарисовал ему некоторые, наиболее легко толкуемые. Он поглядывал, едва не с уважением. А на третий раз, войдя в его кабинет, я увидел рядом с ним Мишина, загорелого, в новеньком френче с погонами летчика. «А, вот он, обидчивый, чуть на дуэль меня не вызвал. Такой фон барон. Ну и что, все еще на меня дуетесь?» «Гражданин начальник, я говорил, глядя между ними, я не могу добавить ничего к тому, что уже сказал. Гражданин подполковник оскорбил моих близких, и пока он не извинится...» «Ну ладно, ладно, но я признаю что не так выразился, что погорячился. Нервы же у меня тоже не железные. Ну вот, предначальники признаю. Так что будем считать, что с этим вопросом покончено. Согласны?» В таком случае, да. С тех пор и уже до конца Мишин был со мной вежлив, даже приветлив. Больше не пытался вербовать, но выдавая письмо, иногда заговаривал. «Как там у вас теперь дисциплину? Здорово подтягивают. Телевизоры, значит, накрылись. Ну, мы постараемся, чтобы опять кино показывали раза два в месяц. Вот вы скажите, почему это евреи так против советской власти?» А ведь кто им все права дал? Кто их на все посты поставил? И наоборот, говорят, вы с немцами дружите. А это не убивали евреев. Они ведь все фашисты. Я имею данные, они сейчас за Гитлера. А корейский язык вы знаете? Он похож на китайский? Интересно, как они там на фронтах договариваются, корейцы с китайцами? Переводчики у них, наверное, наши. Вы питанием довольны? А ларьком, если есть какие замечания, не стесняйтесь. Наша задача, чтобы во всем был порядок. Его нарочито простецким разговором и широким улыбкам я противопоставлял всю ту же стойку Смирна. А если он предлагал садиться, то и сидел, как некогда передо мной пленные немецкие солдаты, в положении Смирна, колени вместе, спина прямая, Обе руки на коленях. И отвечал вежливо, но коротко, четко и неопределенно. Да, порядок. Так же, как раньше. Не помню, не знаю. Ничего такого не замечал. В каждой нации есть разные люди. Каких больше, каких меньше. Не знаю и не слыхал, чтобы подсчитывали. Вполне доволен, замечаний не имею. Про других не знаю. Он хмурился, гася улыбку, кивал «Можете идти», но больше не хамил. Сергей и я, перебили письма, адресованные в ЦК, пошли к Мишину вдвоем. Разговаривать с ним наедине по поводу этих писем было опасно. Он посмотрел настороженно. «Почему, Месси? Заходите по одному. Гражданин подполковник, у нас одно дело». Это что ж, коллективка? Не положено. Колли коллективка строго доказывается. Никак нет, гражданин подполковник. У каждого из нас отдельное письмо, но адресат один и тот же, Центральный комитет. И дело одно, государственной важности. Просим отправить особо секретной почтой. Вот. Почему конверт заклеен? Не положено. Высшие правительственные и партийные органы можно посылать и заклеенные. Такой пункт имеется в правилах. А где копии? Никаких копий, ни черновиков не осталось. Письма совершенно секретные, особой государственной важности. жалуйтесь на новое начальство? Личные жалобы мы никогда бы не стали объявлять секретными государственными делами. Вы же знаете нас не первый день. «Да уж, знаю, знаю. А почему вы не передали через начальство объекта? Через майора Шикина, как положено, по дистанции?» «По соображениям, опять-таки государственным, а не личным, проще сказать, больше доверяем вам, но содержание данных писем не вправе излагать даже вам». Он поглядел, насупившись на конверт и повертел их. «Ладно». Не прошло и двух недель, как Сергея и меня по очереди вызвал майор Шикин. В его кабинете сидел некто моложавый, в штатском, но с офицерской выправкой. Я инструктор Центрального комитета. выписали это письмо? Он расспрашивал деловито, заинтересованно, толково. Записывал все ответы. Когда речь зашла о фоноскопических экспертизах, Я сказал, что не могу рассказывать о конкретных подробностях, так как дал крайне строгую подписку. Но в министерстве, конечно же, сохранились материалы двух фоноскопических экспертиз, из которых одна была безоговорочно успешной, а другая вызвала серьезные сомнения. Но сейчас я убежден, что фоноскопия вполне реальное, государственно важное дело. А здесь уничтожены результаты многомесячных серьезных исследований. Это тяжелая потеря, и ее необходимо восстановить, возможно, скорее. Шикин при наших разговорах не присутствовал, но в коридоре остановил Сергея и сказал, «Жалуйтесь, это он вас научил». «Что значит сам? Когда выходит, вы зачинщик? А почему не обратились как следует ко мне?» Ну теперь мы это выяснили, почему только вы двое стараетесь подрывать авторитет руководства. Меня он вызвал на следующий день и говорил то же самое, а потом сказал, что моя просьба об очередном свидании не может быть удовлетворена, поскольку вы опять допустили нарушение. Это вы так воображаете, а я говорю, нарушение. Распустились тут. Много о себе понимать начали. Забываете, кто вы есть и где находитесь? Но мы еще разберемся, очень серьезно будем разбираться». Тошнотворный холодок за ребрами, и какого черта я полез с тем письмом, теперь пошлют на Воркуту или в Магадан. А ведь еще почти три года, в шахте, в лесу не выживу, и этот хмы, писарь из ЦК, не поможет. Сергей бодрился, но ему было не по себе. «Да, брат, кажется, мы сами себе веревку, веревку намылили». Жаловался мужик-царю на воеводу. «Воеводе еще неизвестно, что будет, а мужика уже повесили». Антон Михайлович пришел сдержанный, но, казалось, не сердился. Долго разговаривал с капитаном, с гумером, подошел к стойкам. Сергей из будки читал вслух газету, а он сидел с наушниками. Разработчики меняли, переставляли панели. Потом потом он подозвал меня. Вы, говорят, вступили в какую-то переписку с правительством, не вняли моим советом. Весьма сожалею. Вы явно переоцениваете свои возможности и переоцениваете мое доброе отношение. А мне, признаюсь, надоело заступаться, выручать, хлопотать, доказывать, что ваши научно-технические достоинства уравновешивают все ваши пороки и прегрешения. Надоело и просто устал. Понятно? Всего наилучшего. Не помню, сколько длилось тревожное ожидание. Дни тянулись медленнее недель. И вдруг радость. Сперва гумер, а потом Евгения Васильевна рассказали, что майор Шикин, от которого исходили все угрозы, больше не опасен. И своенравный барин Антон Михайлович, и бесстрашный деляга Константин Федорович, и все другие инженер-подполковники, инженер-майоры и капитаны достаточно хорошо знали, как мы работаем. Они умели обращать наши способности на пользу делу и самим себе. Новый начальник Наумов ущемлял нас тупо и равнодушно, не различая отдельных лиц. Мы все пресловутый спецконтингент были для него безликой толпой низших существ, которых следовало использовать. А Шикин и впрям верил, что мы все, или почти все, враги, что от любого из нас можно ждать пакости и злодеяний. Себя он, должно быть, воображал таким укротителем хищников, который действует токнутом то подачками, заставляет опасных зверей служить государству. Он был совершенным образцом чекистского оперативника, выращенным в 30-е 40-е годы, невежественный, подозрительный, революционная бдительность, жестокий, уверенный, что никому ни в чем нельзя доверять. И лучше десять раз перегнуть, чем один раз не догнуть. То и дело он разоблачал чьи-то происки, готовившиеся или уже свершенные преступления. Несколько зэков и вольняк переносили старый токарный станок с верхнего этажа в подвал. На узкой лестнице тащили с трудом. Раза два оступались. Потом кто-то обнаружил в станине трещину. Шикин завел дело о вредительстве. Следствие тянулось месяца три. Антон Михайлович отстоял двух участников переноски отличных инженеров. Благодаря ему обошлось без суда. Другие насильщики отделались многосуточным карцером и отправкой в режимные лагеря. Кого-то из вольных отчислили.